Глава седьмая. Соломенная корона. Багровая заря разлилась по небосводу за холмами Каствуда. Скоро взойдёт солнце, Сэр Джон, сказал Томас Гурный, один из двух всадников, ехавших во главе эскорта. Да, солнце-то взойдёт скоро, мой друг. А мы ещё не доехали до места назначения, ответил Джон Мальтраверс, скакавший с ним рядом. Когда рассветёт, люди чего доброго знают того, кого мы везём, вновь проговорил первый. Всё может быть, но нужно во что бы то ни стало этого избежать. Они нарошно повысили голос, чтобы их услышал следовавший за ним пленник. На Каноне в Беркли прибыл Томас Гурный. пересёкши половину Англии и привёз из Йорка новые распоряжения Роджера Мортимера относительно охраны низложенного короля. Гурный не отличался красотой. Нос у него был вздёрнутый и месистый, зубы выступали вперёд, а кожа походила на свиную, ярко-розовая, вся в пятнах и в рыжеватой щетине. Из-под железной каски, словно пакля, торчали пучки густых волос. Помощь ему Мортимер отрядил Огла, бывшего брадобрея Тауэра, которому был дан приказ приглядывать за Гурным. С наступлением ночи, в тот час, когда крестьяне уже заканчивали ужин и ложились спать, небольшой вооружённый отряд покинул Беркли и направился на юг через безлюдные поля и замершие деревни. Мальтраверс Гурный ехали впереди. Короля окружала дюжина солдат, которыми командовал младший офицер, звавшийся Тауэрли, огромный узколобый детина, умственные способности которого были столь же ограничены, сколь велика была физическая сила. Но он был послушен и словно рождён для таких дел, при исполнении которых не следует задавать лишних вопросов. Колонну замыкали огул и монах Гийом. Также не самый сообразительный из всей братии, но он мог пригодиться на случае соборования. Всю ночь бывший король напрасно пытался догадаться, куда его везут. Вот уже взошла заря. А что нужно сделать, чтобы человек стал неузнаваемым? рассуждал Майтрверс. "Ну извенйте его лицо, сэр Джон, думаю, другого способа нет", ответил Гурны. Нужно бы выпочкить его дёгтем или сашей. Но тогда крестьяне подумают, что мы везём мавра? Да! И дёгтя-то у нас как на грех нету. Тогда его можно побрить? сказал Томас Гурный, озорно подмигнув. Прекрасная мысль, друг! Тем более, что у нас есть брадобрей. Сами невеса пришли нам на помощь. Ого, огол! огол. Приблизься-ка сюда, захлопнул Титас и бритвой. Удасер, они со мною, я готов вам служить, ответил Огль, подъезжая к рыцарям. Тогда сделаем привал вон у того небольшого ручейка. Весь этот спектакль они условлились разыграть ещё на кануне. Небольшой отряд остановился. Гурный и Огль спешились. Гурный был широкоплечий с короткими кривыми ногами, Огль Расстелил на траве кусок холста, разложил на нём свой инструмент и принялся не спеша точить бритву, не спуская глаз с бывшего короля. Чего вы хотите от меня? Что вы собираетесь со мной делать? тревожно спросил Эдуард II. Мы хотим, чтобы ты сошёл со своего коня, благородный сэр, дабы мы могли изменить твоё лицо. А вот и подходящий для тебя трон. сказал Томас Гурный, указывая на взрытый кратом бугарок, который он приплюснул каблуком сапога. А ну, садись. Эдуард повиновался. Но так как он замешкался, Гурный толкнул его до да, так сильно, что король упал навзничь. Солдаты покатились хохоту. А ну, становись в круг, скомандовал Гурный. Солдаты встали полукругом, а великан Тауэрли поместился сзади короля, чтобы в случае надобности надавить ему на плечи. Вода, которую зачерпнул Огль из ручья, оказалась ледяной. Смочика ему, как следует, физиономию, посоветовал Гурны. Бродобрей одним махом выплеснул в лицо короля целый тазик воды, потом размашистыми грубыми движениями начал водить бритвой по его щекам. Светлые пучки волос падали на траву. Майл Траверс остался сидеть на коне, опиршись руками о луку седла со свисающими на уши космами волос, он с явным наслаждением наблюдал за происходящим. После двух взмахов бритвы Эдуард воскликнул: "Мне больно. Не могли бы вы по крайней мере смочить мне лицо тёплой водой?" "Тёплой водой?" отозвался горный. "Полюбуйтесь-ка на этого неженку". Иогул, приблизив к королю своё круглое белёсое лицо, в упор бросил ему: "Разве лорду Мортимеру, когда он сидел в Тауре, подогревали воду для бритья?" Он вновь принялся брить короля широкими взмахами бритвы. Кровь струилась по щекам, от боли Эдуард заплакал. Посмотрите-ка на этого лавкача, воскликнул Мальтраверс. Нашёл всё-таки способ получить тёплую воду для бритья. "Сбрить волосы, сэр Томас?" спросил Огол. "Конечно, конечно брей волосы", ответил Гурны. Из-под бритвы начали падать пряди волос. Спустя 10 минут огул протянул своему клиенту оловянное зеркальце, и бывший государь Англии с ужасом увидел своё настоящее лицо: детское и старческое одновременно, голый, узкий и вытянутый череп, длинный безвольный подбородок. Эдуард чувствовал себя смешным, словно стриженая собачонка Я не узнаю себя, проговорил он. Стоявшие вокруг солдаты расхохотались. Вот так здорово, бросил Мальтраверс, не слезая с коня. Если ты сам себя не узнаёшь, то те, кто захочет тебяыскать, и подавно тебя не узнают. Вот тебе наказание за попытку совершить побег. Именно поэтому-то Короля и перевозили на новое место. Несколько уэльских синьоров под предводительством некоего Риса Эпгрефида устроили заговор, чтобы освободить низложенного короля. Мортимера вовремя предупредили. Эдуард, воспользовавшись попустительством Томаса Беркли, бежал из своей тюрьмы. Майтраверс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 Замок Курв был построен раньше Кеннелворта, был больше его и производил ещё более зловещее впечатление. Его гигантская башня возвышалась над всеми окрестностями, над всем полуостровом Пербек. Некоторые из его укреплений были построены ещё до нормандского нашествия. Он часто служил темницей. Например, Иоанн Безземельный 120 лет назад приказал уморить там с голоду 22 французских рыцаря. Казалось, Корв был построен именно для того, чтобы там совершались преступления. Зловещую славу этот замок приобрёл ещё к тысячному году, когда в его стенах был убит пятнадцатилетний мальчик, король Эдуард, прозванный мучеником. тоже Эдуард II, но из саксонской династии. Легенда об этом убийстве ещё жила в округе. Эдуарда Саксонского, сына короля Эдгара, от которого он наследовал престол, возненавидела его мать Хиха, королева Эльфрида, вторая супруга его отца. Однажды, когда он, возвратившийся с верхом со охоты, мучимый сильной жаждой, поднёс картурок с вином,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 они тайно похоронили его на могиле стали происходить чудеса позже эдуард был причислен к клику святых тоже имя эдуард тоже второй правда династия другая это сходство ещё более жуткое из-за предсказания астролога приводило короля в трепет неужели корв станет свидетелем смерти ещё одного эдуарда второго Ради торжественного твоего прибытия в всю прекрасную цитадель тебе требуется корона, мой благородный сэр, сказал Мальтраверс. Анука, Таурли, собери немного сена. Из остатки сена, которое приволок великан, Мальтраверс смастерил корону и водрузил её на бритый череп короля. Сухие травинки больно вонзились ему в кожу. А теперь вперёд, и не в защи щи, что не припасли труп. Глубокий ров, крепостная стена между двумя круглыми толстыми башнями, подъёмный мост, зелёный склон холма, снова ров, опять решётчатые ворота, и затем ещё один зелёный холм. А если обернуться, то увидишь маленькие деревенские домики с крышами, естественно, сложенных наподобие черепицы, серых камней.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 Им только было дано повеление поскорее свести его в могилу. Они выбрали медленную смерть. Дважды в день бывшему королю Англии подавали отвратительную ржаную похлёбку, а стражники его объедались различными яствами. Но он переносил всё: и эту мерзкую пищу, и насмешки, и побои, на которые не скупились его стражи. И как ни странно,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 говорил он своим палачам: "Пусть я уже не государь, но я ещё пока супруг и отец. Разве я могу внушать страх моей женей, моим детям? Неужели и мало того, что они отобрали у меня всё, что я имел? Зачем ты жалуешься на свою супругу, сир король? Разве её величество королева не посылала тебе прекрасной одежды и нежных писем, которые мы тебе читали?" Мошенники, мошенники, твердил Эдуард. Вы мне только показали ту одежду, но не дали её. По вашей милости я гнию в этих мерзких лохмотьях. А письма? Неужели вы думаете, что я не понимаю, почему эта злая женщина шлёт их мне? Ей нужны доказательства, что она мол сочувствует мне. Это она, она со злодейем Мортимером приказывает вам мучить меня.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 И вы поплатитесь за все муки, которые я перенёс по вашей вине. И он начинал плакать, уткнув в ладони бриттый подбородок. Он плакал, но не умирал. Гурны и мальтраверс ужасно скучали в Корфи, ибо все удовольствия и развлечения уже давно иссякли, даже удовольствие мучить короля потеряло прежнюю остроту, кроме того,